Джейкоб. Марка Магуайра. Я возненавидел еще до того, как впервые увидел. Джесс изменилась, вместо того, чтобы фокусироваться только на мне во время наших занятий. Она отвечала на звонки по мобильному или строчила ответ на СМС-ки, и всегда при этом улыбалась. Я решил, что причина ее рассеянности во мне. В конце концов, все другие люди уставали от общения со мной достаточно быстро. То же должно было случиться и с Джесс, хотя этого я боялся больше всего. Однажды она сказала, что хочет открыть мне секрет. «Кажется, я влюбилась», — продолжила Джесс, и, клянусь, мое сердце на минуту перестало биться. «Я тоже», — выпалил я. «Анализ проблемы. Первое. Позвольте мне остановиться на минутку и поговорить о желтобрюхих полевках. Они являются всего лишь крошечной частью царства животных, практикующих моногами Две мыши проводят вместе 24 часа, И после этого остаются пары на всю жизнь. Горные полёвки, близкие родственницы желтобрюхих, делящие с ними 99% генетического кода, не имеют интереса ни к чему, кроме однократного секса. Как такое возможно? Когда желтобрюхи и полёвки вступают в половые отношения, их мозг заполняет гормоны окситоцин и вазопрессин. Если эти гормоны блокированы, желтобрюхи и полёвки ведут себя примерно так же, как горные потоскухи. Еще интереснее то, что если желтобрюхим-полевкам сделать укол выше названных гормонов, а потом не дать совокупляться, они все равно остаются по-рабски привязанными к своим предполагаемым партнерам. Другими словами, желтобрюхих-полевок можно заставить влюбиться. Обратный вариант невозможен. Уколы гормонов не приводят к тому, что горные-полевки сохнут от любви. У них просто нет нужных рецепторов в мозгу. Тем не менее, когда они спариваются в их мозг, поступает дофамин. Гормональный эквивалент счастья у человека. Горным полевкам просто не хватает двух других гормонов, которые помогают связать возникновение любовного экстаза с конкретной особью. Конечно, если вы генетически модифицируете мышей, удалите гены, реагирующие на окситоцин или вазопрессин. Они не смогут узнавать мышей, с которыми уже встречались. Я желтобрюхая полевка, заключенная в теле горной если я думаю, что влюбился, то потому, что рассмотрел этот вопрос аналитически. Учащенное сердцебиение? Да. Уменьшение стресса в ее присутствии? Да. Сдается мне это самое верное объяснение моих чувств, хотя я не могу по-настоящему определить разницу между романтическим интересом к кому-то и чувствами к близкому другу. Или в случае со мной к моему единственному другу. Вот почему, когда Джесс сообщила мне, что влюблена, я ответил ей тем же. Глаза у нее расширились, и улыбка тоже. «О, боже мой, Джейкоб!» — воскликнула она. «Нам нужно устроить двойное свидание». «Тут я понял, что мы говорим о разных вещах». «Я знаю, тебе нравится, когда мы проводим занятия вдвоем, но для тебя очень полезно встречаться с новыми людьми. Марк и правда очень хочет познакомиться с тобой. Он подрабатывает инструктором по лыжам на горном курорте Стоу и мог бы разок позаниматься с тобой бесплатно». Не думаю, что у меня получится кататься на лыжах. Один из основных симптомов синдрома Аспергера — неуклюжесть. Мы с трудом можем одновременно идти и жевать жвачку. Я вечно путаюсь в собственных ногах или спотыкаюсь о поребрике. Так что легко могу свалиться с подъемника или скатиться снежным комом с горы. «Я буду рядом и помогу тебе», — пообещала Джесс. И вот в следующее воскресенье Джесс отвезла меня в стол, и снабдила взятыми напрокат лыжами, ботинками, шлемом. Мы кое-как вышли наружу и ждали рядом со знаком лыжной школы, пока черный вихрь не слетел со склона и не обдал нас целыми цунами снежной пыли. «Привет, детка, сказал Марк, снимая шлем, чтобы схватить и поцеловать Джесс. С первого взгляда я понял, что Марк, Магуэр, обладает всем тем, чего нет у меня. Первое — координацией, Второе — привлекательной внешностью. Для девушек, разумеется. Третье — популярностью. Четвертое — мускулатурой. Пятое — уверенностью. Но при этом у меня было то, чего не хватало Марку. Первое — ум. Он сунулся мне в лицо и проорал. «Привет, чувак! Это клево познакомиться с тобой!» Я проорал в ответ. «Я не глухой!» Марк улыбнулся Джесс. У него были прекрасные белые зубы. «Ты права, он забавный!» Джесс сказала ему, что я забавный. Она имела в виду, что я смешу ее хорошими шутками или что я сам смешон. В тот момент я возненавидел Марка всем нутром, потому что он заставил меня усомниться в Джесс. А до того я был твердо убежден, что мы с ней друзья. «Так что, попробуем скатиться с детского склона?» спросил Марк и протянул мне палку, чтобы дотащить до тросового подъемника. «Вот так?» сказал он, показывая, как нужно взяться за движущуюся веревку. И я подумал, что все понял правильно, но перепутал правую руку с левой, и в результате отлетел спиной назад и упал на стоявшего позади меня маленького ребенка. Парню, следившему за подъемником, пришлось выключить его и ждать, пока Марк поднимет меня на ноги. «Ты в порядке, Джейк?» спросила меня Джесс, но Марк отогнал ее и сказал. «Он просто молодец! Расслабься, Джейк!» Я все время занимаюсь с отстающими в развитии детьми. Джейкоб Аутист. Поправил его Джесса, я резко повернулся, забыв про лыжи на ногах. Снова упал и прокричал. «Я не отстаю в развитии!» Правда, это утверждение прозвучало неубедительно из уст человека, который запутался в собственных ногах. Отдаю должное Марку Магуайру. Он показал мне, как вспахивать лыжами снег, скатывая с детского склона дважды, соло. Потом спросил Джесс, не хочет ли она сбегать на Большой Холм, пока я практикуюсь. И они оставили меня в компании семилеток в розовых комбинезонах. Анализ проблемы. Второе. В лабораторных исследованиях ученые установили, что когда дело доходит до любви, в это вовлечена очень незначительная часть мозга. Например, дружба зажигает рецепторы по всей коре головного мозга. Но к любви, которая активирует части мозга, обычно связанные с такими эмоциональными реакциями, как страх и гнев, это не относится. Мозг влюбленного человека демонстрирует активность в миндалевидной железе, которая отвечает за инстинктивные ощущения, а в прилежащем ядре области, связанные с вознаграждающими стимулами, которые, как правило, активны у наркоманов. Или, подытоживая, мозг влюбленного человека не похож на мозг человека, охваченного глубокими эмоциями. Он скорее напоминает мозг человека, который нюхал кокаин. Тот день в Стоу я с помощью одного ребенка, который учился кататься на скейтборде, два раза съехал с отклона Потом осторожно подобрался к главному подъемнику, прислонился к подставке, где люди оставляли свои лыжи, пока сидели в кафе, пили горячие шоколады или куриные наггетсы, и стал ждать возвращения ко мне Джесс. Марк Магуайр одет в костюм, у него темные круги под глазами, Я почти жалею его, ведь он, наверное, тоже тоскует по Джесс. Но на память мне приходит, как он обижал ее. «Назовите свое имя», — говорит прокурор. Марк Магуайр. «Где вы живете, мистер Магуайр?» «Грин-стрит, 44. Берлингтон». «Сколько вам лет?» «25». «Чем вы занимаетесь?» Я учусь в университете Вермонта и работаю инструктором по горным лыжам на курорте Стоу. В каких отношениях вы были с Джесс Огилви, мистер магуэр Она пять месяцев была моей девушкой. Где вы были в воскресенье 10 января 2010 года? Спрашивает Хелен Шарп. В ресторане «Мамина пицца» в Таунсенде. Джесс проводила занятия с Джейкобом Хантом, а мне нравилось присутствовать на них. «Это неправда. Ему вообще не нравилось, что Джесс проводит время со мной и не бросает меня ради него». «То есть вы знаете Джейкоба?» «Да». «Вы видите его в зале суда?» «Я опускаю глаза, чтобы не чувствовать жгучих стрел, которыми разит меня взгляд Марка». «Он сидит вон там». «Запишите, что свидетель опознал обвиняемого», — говорит прокурор. «Сколько раз до 10 января вы встречались с Джейкобом?» Ну, «Не знаю, может быть, пять или шесть». Прокурор подходит к месту свидетеля. «Вы с ним ладили?» Марк снова смотрит на меня, я это чувствую. «Я вообще не обращал на него внимания». Отвечает он. «Мы сидим в комнате Джесс в общежитии смотрим по телевизору фильм про дело об убийстве Джон Беннет Рэмси, в проследовании которого, естественно, участвовал доктор Генри Ли. Я говорю, Джесс, что в нем правда». «А что придумали в Голливуде?» «Она то и дело проверяет голосовую почту, но сообщений нет. Я увлечен фильмом и не сразу замечаю, что она плачет». «Ты плачешь?» — говорю я, хотя это и так очевидно. И не понимаю причины ее слез. Ведь Джесс не была знакома с Джон Беннетт. А смерть человека обычно оплакивают те, кто знал покойного. «Просто мне сегодня грустно». «Кажется, так сказала Джесс и встала». И в этот момент издала такой странный звук, как собака, которую пнули ногой. Ей пришлось забраться на стул, чтобы достать салфетки с полки, где она хранила туалетную бумагу, пакеты для мусора и прочее. Когда Джесс потянулась вверх, свитер у нее задрался, и я увидел их. Красные, лиловые, желтые, как татуировка. Но я посмотрел достаточно серии борцов с преступностью, чтобы опознать синяки. «Что с тобой случилось?» — спросил я. И она ответила, что упала. «Я посмотрел достаточно серии борцов с преступностью, чтобы знать». Так обычно отвечают девушки, желающие скрыть, что их кто-то поколачивает. «Мы заказали пиццу», — говорит Марк. «Ну, такую, которую может есть Джейкоб без пшеницы в тесте». Пока мы ее ждали, Джейкоб пригласил Джесс встретиться с ним, вроде как на свидание. Это было забавно, но когда я над ним посмеялся, Джесс разозлился на меня. «Я не собирался терпеть это и ушел» еще хуже взгляда марка оказывается взгляд матери после этого вы разговаривали с джесс спрашивает хелен да в понедельник она позвонила мне умоляла прийти вечером и я пришел в каком она была настроении думала что я злюсь на нее протестую говорит оливер это показание с чужих слов судья кивает протест принимается Марк выглядит смущенным. «Каково было ее эмоциональное состояние?» спрашивает Хелен. Она была расстроена. «Вы снова стали ссориться?» «Нет», — говорит Марк. «Мы поцеловались и все уладили, если вы понимаете, о чем я». «То есть вы провели там ночь?» «Да». «Что случилось утром во вторник?» За завтраком мы снова поругались. — Из-за чего? — спрашивает Хелен Шарп. — Я даже не помню, но я сильно разозлился и толкнул ее. — То есть ваша ссора перешла в драку? Марк смотрит на свои руки. — Я не хотел этого. Мы кричали, я схватил ее, толкнул к стене, но сразу остановился и попросил прощения. Она сказала, чтобы я уходил, я так и сделал. Я держал ее руками всего минуту. Вот как? Я вскидываю голову, хватаю ручку и пишу в блокноте с такой яростью, что прорываю лист. Он лжет. Толкаю блокнот к Оливеру. Тот смотрит и пишет. Синяки у нее на шее? Оливер отрывает листок и сует его себе в карман. Тем временем Марк прикрывает глаза рукой, голос у него дрожит. Весь день я звонил ей, чтобы еще раз извиниться, но она не брала трубку. Я решил, что она игнорирует меня, и я заслужил это, но к утру среды забеспокоился, пришел к ее дому. Думал, застану, когда она пойдет на учебу, но Джесс там не было. «Вы заметили что-нибудь необычное?» Дверь была открыта. Я вошел, ее пальто висело в прихожей, сумочка лежала на столе. Но на мой оклик она не отозвалась. Я обыскал весь дом, но ее нигде не было. В спальне была разбросана одежда и кровать смята. «Что вы подумали?» «Сперва я решил, что Джесс уехала». Но она сказала мне об этом, и в тот день у нее был зачет. Я позвонил ей по телефону, но никто не ответил. Я связался с ее родителями, друзьями, никто ее не видел, и она никому не говорила, что собирается уезжать. Тогда я пошел в полицию. Что случилось? Детектив Мэтсон сказал мне, что я не могу подать заявление о пропаже человека, пока не пройдет 36 часов, но он поехал вместе со мной в дом джесс Честно говоря, мне показалось, он не отнесся серьезно к моим словам. Марк смотрит на присяжных. Я не пошел на лекции, остался дома, надеясь, что Джесс вернется, но она не вернулась. Я сидел в гостиной и вдруг заметил, что кто-то поставил CD-диски в алфавитном порядке. И сообщил об этом полиции. Когда полиция начала официальное расследование, вы содействовали с Бурулик? Спрашивает Хелен Шарп. Я отдал им свои ботинки отвечает Марк. Прокурор оборачивается к присяжным. «Мистер Магуайр, как вы узнали о том, что произошло с Джесс?» Марк сжимает челюсти. «Двое полицейских пришли ко мне домой и арестовали меня. Во время допроса детектив Мэтсон сказал, сказал, что Джесс мертва». «Вас освободились под ареста вскоре после этого?» «Да, когда был арестован Джейкоб Хант». «Мистер Магуэр, вы имеете какое-то отношение к смерти Джесс Огилви?» «Никакого». «Вы знаете, как она сломала нос?» «Нет», — сухо отвечает Марк. «Вам известно, как был выбит ее зуб?» «Нет». «Вы знаете, как появились садины у нее на спине?» «Нет». «Вы когда-нибудь били ее по лицу?» «Нет». Голос Марка звучит глухо, будто из-под слоя войлока. Он смотрел в пол, но теперь, когда поднял взгляд. Все видят, что глаза его влажны от слез, он тяжело сглатывает. «Когда я ушел от нее?» — говорит Марк. Она выглядела, как ангел. Хелен Шарп заканчивает допрос. Оливер поднимается на ноги и застегивает пиджак. Почему адвокаты всегда делают это? В борцах с преступностью актеры, играющие адвокатов уже всегда повторяют этот жест. Может, солидности добирают, чтобы выглядеть профессионалами? Или им просто нужно куда-то деть руки? Мистер Магуэр, вы сейчас подтвердили, что вас брали под арест за убийство Джесс Огилви. Да, но они взяли не того парня. И все же. Некоторое время полиция считала вас причастным к преступлению, не так ли? Наверное. Вы также подтвердили, что грубо схватили Джесс Огилви во время ссоры. Да. «Как именно?» «За руки». Он прикасается к своим бицепсам. «Вот здесь». «Кроме того...» «Выдушили ее, да?» Марк багровеет. «Нет». «Вам известно, мистер Магуэр, что при вскрытии были обнаружены синяки на Шейджис-Огилве, а также на плечах?» «Протестую!» говорит прокурор. «Свидетельство с чужих слов». Протест принимается. Вы понимаете, что сегодня даете здесь показания под присягой? Да. Тогда позвольте мне спросить вас еще раз. Вы душили Джес Огилви? Я не душил ее, говорит Марк. Я только положил руки ей на шею на секунду. Во время ссоры. Да. Оливер разгибает бровь. «Больше вопросов нет», — говорит он и садится рядом со мной. «Я же опускаю голову и улыбаюсь».